своим журнальным столом мы что-то делаем сегодня все влом магнитофон и кассета кино и чай на столе остыл уже давно я смотрю на часы без пятнадцать и шесть я хотел бы сейчас на кровать прилечь но мне нужно идти Шапку одевая пальто, вставляю себе пле в кассету И теперь я глупой носом. Не знаю, как что, в ответ почему. Я сижу за журнальным столом Но думать о тебе неужели Магнитофон все всё кассета кино Найду себе другую Мне как-то все равно